было время, когда основным предназначением мужчин была война. Долгие века шли кровопролитные сражения за родные земли, за новые территории, за власть, за богатство, за веру. Орды, хирды, рати, дружины Не единойжды сталкивались на поле боя для того, чтобы выяснить, чьи войска смогут одержать победу и проверить, чьи боги сильнее. Войны выжигали города и деревни, погибали и солдаты, и мирные люди. Война это большое несчастье для народа. Солдаты сражаются смело и доблестно. Но когда стрела противника или вражеский меч наносит последний сокрушительный удар перед самой встречей со смертью каждый из них имеет только одно желание исповедь и отпущение грехов, чтобы войти в небесное царство, где нет боли и страданий и нет больше смерти. Был такой человек Варгул, ныне неизвестный, но для своего народа он был божьим посланником. Потому что этот Варгул имел духовный сан и имел мужество сопровождать войска своей земли в походах. Некоторые солдаты даже отказывались идти в бой, если Варгул не будет находиться где-то поблизости. Для чего же он ходил в походы? Ведь духовникам запрещено сражаться и даже брать в руки оружие. Варгул отпускал последние грехи прямо во время сражения. Когда кровь лилась со всех сторон и когда все звуки мира ограничивались о звона мечей и предсмертных криков, старик Варгул находил тех, кто ещё жив, но кого ислечить уже не получится. Он слушал их последнюю волю. и благословлял на жизнь вечную в раю. Казалось бы, и что тут такого? Ну, слоняется некий священник среди мертвечины, ну, успевает сказать несколько слов прежде, чем воин закроет глаза навечно. Нет же от него пользы в бою, да? Только солдаты из того войска, зная, что даже если они погибнут в бою, Их всё равно ждёт жизнь вечная. Дрались как дикие звери. Они врывались в сражения подобно неожиданно накатившей лавине и разметали всё на своём пути. От этого и боялись их вражеские народы и нападать на те земли никогда не спешили. Долго враги не понимали, в чём сила этих солдат. Как они могут быть настолько смелыми, даже наёмники, которых готовят к смерти с самого рождения, не имели такой отваги? Не сразу выражевские властелины догадались, что сила этого войска кроется в простом старике. В старике в чёрной прохудившейся рясе, которую носил он не снимая и в холод, и в зной, в Аргула никто прежде не замечал. Подобный чёрной тенью он двигался от одного раненого к другому, читал шёпотом отходную молитву и шёл дальше. Он не носил ни шлема, ни доспехов, чтобы прикрыть и защитить свою плоть. Как и все солдаты его войска, он свято верил в то, что после смерти его ждут райские сады. Стали враги пытаться убить его во время сражения. Но в Аргула хорошо обороняли солдаты, и подобраться к нему или даже ранить стрелой не получилось ни разу. Тогда один монарх из вражеского государства, который славился в своей стране как очень ловкий и изобретательный правитель, придумал такой хитрый план. Он приказал своим оружейникам изготовить доспехи, похожие на броню варгулова государства. И вырядил он в эти доспехи своего самого искусного убийцу. Когда броня была готова, он велел собрать небольшое войско и снова выступить против земель, на которых служил своему богу Варгу. И хотя сражение это было, так сказать, постановочным, полегло в нём очень много земляков Варгула. Старик еле успевал подойти к каждому павшему, прочитать последнюю молитву и прикрыть веки смертельно раненных бойцов. Солдаты хитроумного короля бросались на врага как черти, а когда уже стало понятно, что исход битвы не в их пользу, резко стали отступать, и варгулово войско бросилось в погоню. Остался только старый священник, который бродил среди мёртвых тел и рыдал. Он не понимал, откуда берётся в людях такая жестокость и жажда убивать. К некоторым солдатам в тот день он не успел. Такое бывало и раньше, но от этого не легче. И когда внезапно раздался предсмертный стон откуда-то слева, Варгул, не раздумывая, бросился назов. Он бежал, переворачивая павших на взничь солдат, чтобы не пропустить того, кто ждал его, ждал покаяния, молитвы, с которой он перенесётся в рай. И наконец он увидел воина, который пытался ползти. Но меч между лопаток мешал движению. Варгул подбежал Попробовал вытащить меч из тела, но тот не поддался, даже не сдвинулся с места, будто с смолой приклеенной. «Что с тобой, сын мой? Ты ранен?» «Да, меня ранили», — ответил незнакомец. «Кажется, я умираю. Прошу, наклонись и прочитай надо мной молитву». Варгул удивился такой просьбе. Обычные умирающие воины менее требовательны, но кто знает, как прискушение смерти может повлиять на человека. Он присел на колени, одну руку положил назад и лок война, другую протянул к небу и нараспев стал читать божественные псалмы. Но не успел он и начать, как между рёбер вонзился тонкий клинок, по самую рукоять. Священник не успел ничего сказать своему убийце, да и сам убийца, ничего не говоря, поднялся и, как и лежал, так же с мечом в спине и побежал к ближайшим кустам. А добрый Варгул поглядел на свою грудь, откуда торчала рукоятка, посмотрел вокруг. Никого не осталось рядом. Все бросились догонять ворожеский отряд. Всё перемешалось в голове священника. Последнее, что он услышал перед смертью, воронный гай. Беспорядочное и угнетающее карканье, словно призывающее смерть. Он столько раз отпускал грехи и читал отходные своим землякам, и не было никого, кто бы прочитал отходное по нему. Когда врагов прогнали и войско возвратилось домой, они нашли бездыханное тело своего доброго священника. единственного, кто не устрашился и ходил за ними на каждое сражение. Правитель той земли долго горевал. Воспринял смерть Варгула как личную утрату и даже хотел приказать сохранить его мощи в пещере. Но все знали, что последней волей самого священника был погребальный костёр. После сожжения пепел из его плоти он просил собрать и закопать в землю. Он нередко об этом говорил, так они и поступили. Но через время люди заметили, что на могиле доброго священника появился росток, который стремительно стал превращаться в гибкую лозу, а после она набрала сил и стала красивым стройным деревом. И все, кто приходил помолиться к тому дереву в одиночестве, обретали душевный покой. Прошло много лет. Все, кто видел доброго Варгула своими глазами, уже давно умерли. Потом умерли и те, кто слыхал о нём от своих отцов, от своих дедов. Мир не стоял на месте. Шар вращался вокруг своей оси, порождая новых героев, новых святых. Земля, на которой росло Варгулово дерево, переходила из одних рук в другие, иногда обратно возвращалась, а иногда оказывалось под давлением третьей стороны. Так было, пока территории окончательно не закрепились за каждым государством. Но был народ, которого не интересовала делёжка земель. Они не подчинялись ни одному земному правителю, потому что дом их находился глубоко в недрах. Гаруны были малочисленным народом, который скрывался от всех человеческих войн, болезней и других бедствий под землёй. Внешне у них были сходства с гномами. Гаруны были бессмертными и вечно молодыми. Кто знал о них, верили, что этот народ разгадал страшную тайну, о которой кроме них больше никто не ведал. За это им и дарована вечная жизнь и вечная молодость. Убить гаруна было просто. Их племя никогда не отличалось мужеством и ловким обращением с оружием. Это стало ещё одной причиной, чтобы укрыться под землёй. Там горуны выстроили настоящий подземный город с домами, с дворцом, с фонтанами. Они легко могли передвигаться во тьме, так же как люди ясным днём, поэтому никакого источника света в их городе было не найти. В питание шли корения, мелкие животные, так как горуны сами были не очень большими, то и провизии им нужно было немного. Так они жили столетиями, прячась от людских глаз. За встречу с человеком полагалось жестокое наказание. Под страхом смерти горунам было запрещено показываться кому-либо не из их племени. А появляться на поверхность этому народу приходилось часто. Это было частью их тайны, той, что они так трепетно хранили. А о дереве Варгула давно позабыли. Все люди позабыли, ведь людская память коротка, но не позабыли о чудесном дереве, существо вечное. Они проводили вокруг него свои таинства, а все эти таинства как одно заканчивались жертвоприношением. Этот народис крал детей в соседнем селе и ещё живьём закапывал их в корневище варгулового дерева. Младенцы не кричали. Гороны знали, что нужно лишь засунуть кусок тряпки им в рот, и они не смогут проронить ни одного громкого звука. За это дерево давало плоды Похожие на яблоки, только чёрные снаружи и кроваво-красные внутри. Эти плоды и были секретом подземного народа. Одно земное дерево сделало их бессмертными и вечно молодыми. Этому они и посвятили своё существование жить, чтобы насыщать дерево кровью невинных и получать за это вечную жизнь. Вадяня скуличал всю ночь и почти весь день. У него режутся зубки, объясняла уставшая жена Олега и качала сына на руках. В последнее время она была сама не своя. Когда Олег уходил на работу, она держала сына на руках и пыталась его успокоить. А когда он возвращался, она всё так же успокаивала сына, баюкая его на руках. Из красивой стройной девушки его жена Алёна превратилась в истощённого зомби. Казалось, она все делает на автомате. Готовит ему ужин, гречку, готовит без соли, недожаренную картошку, чересчур крепкий чай и так далее. Иногда Олег думал, что лучше было бы ужинать где-нибудь в кафе после работы. На такой еде долго не протянешь. Но не хотел задерживаться и волноваться еще больше. Мужчина пытался помочь жене сыном, но как только он брал его на руки, тот заходился в диком плаче и начинал задыхаться от истерики. У него просто режутся зубки, говорила Алёна, которая уже еле-еле держалась на ногах и снова брала маленького Сашу на ручки. Олег чувствовал своё бессилие, безысходность, безнадёгу. Он даже пригласил врача на дом, но тот, будто издеваясь, сказал всё то же, апостолевшую фразу: "У него всё нормально, просто режутся зубки". Да я и сам знаю, хотел было крикнуть Олег. Он орёт днями и ночами, мы на стену лезем от этих его зубов. Но он понимал, что это ничего не изменит, и малыша его крик не успокоит. Поэтому он сказал: "Хорошо. Спасибо, что зашли. А то он просто плачет почти постоянно, молчит только когда ест или спит. Ему больно. Он же ещё ничего не понимает". А. Ну ладно. А нет каких-то лекарств? А лег шикнула на него Алёна. Ну есть. «Если вам совсем не в моготу...» «Нет, нет, — перебила Алёна, — не надо, спасибо, у нас есть всё». Олег выпучил на жену удивлённые глаза. «А почему ты тогда не дашь ему лекарства?» «Так ему плохо от них. Живот болит потом». Тут вмешался педиатр. «Сейчас появились хорошие гели, которые наносятся местно». «Но он может его проглотить, этот гель?» «Нет, да не думаю». Ничего плохого не случится, если вы раз или два раза. Я не хочу травить своего ребёнка лекарствами. Мы росли без гелей для дёсен, без обезболивающих, а сейчас вон детей пичкают всем подряд с самого рождения, лишь бы они не мешали. И никто не задумывается о будущем. Алён. Ну ты что такое говоришь, а? Олег было хотел возмутиться, но на его плечо легла широкая ладонь мужчины, врача. Он красноречиво поматал головой, мол, не стоит, и пошёл к выходу. Тогда Олег впервые задумался о том, что он совершенно ничего не знает о том, как именно Алёна ухаживает за их сыном. Олег работал в частном охранном агентстве и почти весь день, а иногда и ночь, мог находиться на задании. Они занимались охраной, сопровождением депутатов, актёров, музыкальных исполнителей, например, посещавших их город. Стояли на входе в ресторанах, где проходили частные банкеты, ну и так далее. Работа Олегу нравилась и абсолютно устраивала по зарплате, тем более с появлением в доме орущего камка в памперсе, он брался за любые заказы, за круглосуточную работу, за командировки, за всем этим он не замечал, что происходит дома. Мужчина возвращался уставшим, больше всего всегда болела спина от постоянного вертикального положения тела. Дома он находил не всегда вкусный и горячий ужин, чувствуя в душе обиду и холод, он закрывался в комнате, надевал наушники и играл в свою любимую игру на компьютере, чтобы не слышать постоянных воплей ребёнка. Иногда Олегу снилось, что он подходит к кроватке Сашеньки и вместо мальчика в пеленках находит кругленького розовенького поросенка, который протяжно и громко хрюкает. А однажды он попытался рассказать про странный сон жене. Это было в те 15 минут, в которые Саша утром не плакал, а спал. За это время Олене нужно было перемыть посуду, позавтракать, вымыть пол в зале и коридоре, Ей почему-то было не смешно. Она развернулась и молча вышла из кухни после того, как муж рассказал ей о своём сне. Олег удивился такой странной реакции. Допил свой кофе и также молча ушёл на работу. Весь день он пытался понять, что могло обидеть жену в его рассказе. И не смог понять. Он поделился этим со своим лучшим другом Кириллом, который работал там же, где и сам Олег. «Да она просто устала, я тебе говорю». Когда у меня Танюха с первенцем возилась, такая же фигня была ей. Тогда матушка ее вызвонила, чтобы к нам на помощь приехала. И все. Она-то уже опытная. Все эти колики, зубки, запоры. А она все на раз-два понимала. И самое главное, она знала, что делать, прикинь. Так, да, Олег рассказал про визит врача, и Кирилл не нашёл, что сказать. Она, наверное, перечитала мамских блогов. Это плохо. Эти сумасшедшие мамаши заполонили весь интернет и сами фигней занимаются, и молодых девчонок сбивают с толку. Угу. Олег согласно кивнул и задумался. Разговор с другом очень помог, хотя тот и не посоветовал чего-то определённого. Но первое, что понял мужчина, «Алёне нужна помощь!» «Пелёнки там постирай, за продуктами сходи, да, нормально будет!» «Да не, она вон к сестре хотела съездить, я маме своей позвоню, чтобы она приехала, а Алёнка к Светке на денёк съездит как раз, а та спится там, а мы как-то с мамой справимся!» С этим монстром хотел было добавить Олег, но не стал. «Кирюха и так всё понимает», — решил он. Новость о выходном от ребенка жена Олега восприняла неоднозначно. С одной стороны, она боялась оставить Сашеньку на незнакомых ему людей. А с другой... «Ну, посмотри на себя!» Олег ласково подтолкнул Алену к зеркалу. «Ну, посмотри на эти мешки под глазами, а?» «Ален, ты должна отдохнуть. Ты посмотри, как ты себя загнала, а?» «Нет, спасибо, я не могу. Вдруг он будет плакать без меня?» Да он и так постоянно будет плакать. Извини. Я не то сказал. Я я вот что придумал-то на самом деле. Приедет моя мама. Она же воспитала меня с сестрой и ещё двоих детей сестры. А с нашим Сашкой она на раз два поладит, понимаешь? Ну не знаю. Олег, вот честно, я бы хотела со Светланкой 100 лет не виделись, но Саша, хмм, Давай я лучше с ним поеду. Ты ты, ты что так упираешься-то, а? Он останется со своим отцом. Понимаешь, я же должен когда-то начинать участвовать в, в его жизни, а? Но до 3 лет ребёнку нужна только мама, зай. С такими темпами у него мама загнётся очень скоро, и мамы у него не будет. М? И если ты не отоспишься, ты слежаешь, заболеешь и всё. Посмотри видео про важность сна на досуге. Полезным будет вместо своих мамских блогов. Алёна удивлённо поглядела на него. Она не ожидала, что муж в курсе, чем она в последнее время увлекалась. Ну да, а ты что думала? Думаешь, я не вижу, что я тебе все мозги забили этими, э, осознанными материнствами и естественными развитием ребёнка. Это чушь всё. «Не-не-не, это, конечно, хорошо, это не чушь, я погорячился, я, я не, не спорю, это хорошо. Но не стоит забивать на все остальное». «Ага. Ты помнишь, когда мы последний раз с тобой...» <кười> <кười> «У Саши же зубки». Алена угрюмо опустила глаза. «Я помню, что зубки. Но жизнь на этом не, не заканчивается, Зай. Иди ко мне». Он крепко обнял ее за плечи и прижал к себе. «Я не спорю, это хорошо. «Ален, я, я тебя очень люблю. И нашего сына я тоже очень люблю. И я тебе обещаю, что с ним ничего не случится. Поезжай к сестре на день, а лучше на два. Отоспись, отдохни, на массаж сходите, в кафе сходите. А мистера вонючий памперс оставь на меня. И на бабулю. Идет?» Девушка подняла на мужа глаза, полные слез. «Ален, я тебя очень люблю. и кивнула. Что-то мне неспокойно, Олег. Алёна, закрашивающая синяки под глазами косметикой, внезапно отвернулась от зеркала и посмотрела на мужа. "Опять начинаешь?" улыбнулся он. "Смотри, у папке на руках он и не плачет даже, видишь? Ну, почти. На самом деле, малыш только недавно закончил очередную истерику и теперь уставший сидел на мощной руке отца и молча грыз резиновую игрушку. Алёна вздохнула. Да уж, вижу. Ну ладно. Не забывай ему водичку давать, он сейчас много водички пьёт. Мыть его тоже не забывай перед каждой сменой подгузника. Погуляет твоя мама, пускай. Ты только коляску спусти, главное. Не забудь спустить коляску, это я привыкла в лифт заталкиваться, а ей из привычки неудобно будет, У уронит ещё ребёнка. Так, молоко я заморозила. Размораживать Олег под струёй горячей воды, ты обещал, не в микроволновке, под струёй горячей воды. Да ладно. Понял я. Я всё помню вообще-то. Ты же мне список оставила на холодильнике. Что там, когда Всё, я вс я всё сделаю. Бедный, блин, пацан, только родился, а у него уже режим как в армии. Не вздохнуть не пукнуть лишний раз. Олег, для детей очень важен режим, даже врач говорил. И ещё. Обещай мне, что никаких лекарств. У него может быть аллергия на лекарства или животик заболеет. Я ещё никогда ему не давала никакие ни сиропы, ничего. А если что-то серьёзное случится, мне сразу звони, понял? Если серьёзное случится, а потом в скорую. Без рекомендации педиатра ничего не давай, понял? Да понял я, понял. Это как будто не на пару дней, а на месяц на составляешь. Ты тоже навернёшь что через 2 дня, а? Обещаешь? Олег улыбнулся, но Алёна осталась серьёзной. У меня плохое предчувствие, Олег. Он такой уязвимый сейчас. Да и хватит тебе, что мы зря всю неделю молоко твою морозили и тренировались, как смесь разводить, а? И никаких игр в наушниках до поздна, Олег. Ладно? А то вдруг он будет плакать, а ты не услышишь. Ой, вроде всё. Надо уже торопиться. На автобус ещё опоздаю, знаешь, это всё-таки не очень хорошая идея. «Мне кажется, я не смогу там расслабиться, я буду сидеть на кипише, постоянно буду ждать, что ты вот-вот позвонишь. Я не позвоню, Ален. Только если вдруг нас убивать будут, тогда позвоню. Ты давай, поезжай. Мне уже тоже пора за мамой. Малого я с собой возьму, покатается с папкой. Ладно. Ладно. Котятки мои, я буду сильно-сильно по вам скучать». Алёна поцеловала сына и мужа в щёку, они крепко обнялись все втроём, после чего девушка взяла небольшой дорожный саквояж и захлопнула дверь. Олег подошёл к глазку и стал наблюдать. Девушка некоторое время постояла в подъезде, видимо, прислушивалась, не расплачется ли малыш, когда увидит, что мама ушла, а потом быстро зашагала к лифту. Вот умница. Вот молодец. Иди, иди. Вызови лифт, сядь в такси. А мы сейчас тоже оденемся и прокатимся за бабулей, да? Ну что ты губы надол. Надол губы, блин. Ты сейчас накормленный в чистом памперсе. Так что давай не начинай. Ага. Возьми с собой самые вкусные резиновые игрушки. были в стангрестях и погнали. А то мне неохота оставаться с тобой наедине, когда ты снова проголодаешься, ты же зверюга. Ну тихо, тихо. Саша снова кричал весь вечер. Мам, ну, ну почему он визжит, как поросёнок, а? Я не знаю. Больно ему, наверное, сынок. Ему же полгода всего, зубки режутся. Да не может такого быть, чтобы ему вот вот было так больно из-за зубов, а? Он же орёт, будто его режут. Ну на соседей скоро жаловаться начнут, ментов вызовут, скажут, что мы над ребёнком издеваемся. И... А. У Олега пускались руки. Они по очереди успокаивали ребёнка, но тот совсем не реагировал на их старания. «Лучше принеси прорезыватель из холодильника», — скомандовала в край уставшая мама Олега. Она уже битый час пыталась убаюкать орущего внука. «Как же твоя бедная мама с тобой справляется, а ты же ей все нервы вымотал, наверное». Олег метнулся на кухню, и уже через считанные секунды у Сашеньки в руках был прохладный силиконовый медвежонок. «Вот так, вот так, вот так, холодная игрушка успокоит наши десенки, да?» переговаривала бабушка. Но охлаждающий эффект продлился недолго. Малыш нервно откинул предложенную игрушку и снова захныкал. Уф, вот. Ну что ж ты, а? Ну что ж ты Сашенька, Сашенька, ну, ну не плачь, а? Олеж, надо что-то делать. Он, он же мучается. Олег тем временем сидел на диване, обхватив голову руками и не понимал, как остальные семьи справляются с появлением ребенка в семье. «Это только с первым так сложно, со вторым и всеми следующими легче», — успокаивал его друг Кирюха, у которого своих спиногрызов уже было трое. «Тогда другой вопрос. Как люди решаются на второго и последующего, когда первый так вот нервы выматывает?» «Ладно, давай его мне». Он как-то даже немного грубо выхватил орущего ребенка из рук взъерошенной матери, завернул его в плед, который тут же лежал на диване. «Куда ты с ним, Орешка?» Марина Анатольевна устало опустилась на диван. Бежать за сыном сил у нее не было. «В аптеку. Он так все нервы себе испортит, и мне тоже. А нам его еще до 18 лет воспитывать. Так что мы быстренько». Мужчина пытался придать своему ответу шутливый тон, но его мать даже не улыбнулась. Алёна же запретила: "Вдруг животик прихватит? А мы сразу ей от живота мам лекарство возьмём". "Да, Саня". Олег подмигнул своему сыну, который настороженно наблюдал за тем, что происходит и куда его несут. Впервые за долгое время Сашенька спал спокойно в своей кроватке и не истерил. Ну вот, а то все не надо, не надо лекарства. А, -а, -а. а папка вон быстро вылечил крикуна, да? Тихо сказал Олег своей матери, которая стояла рядом с ним и тоже любовалась сладко спящим внуком. Ой, не говори, у нас с Лизой вот так тоже было, намучились мы тогда, у нее тоже... Первый зуб долго вырости не мог, только она постарше ж была. Ей почти годик исполнялся. Мам, ну хватит, а мне про чужих детей рассказывать. Вот вот это вообще не интересно. Да почему Лиза чужая-то? Это же племянница твоя. Марина Анаторьевна удивлённо посмотрела на сына. Да я знаю. Просто я не люблю, когда детей сравнивают. Они же все разные. И это Болевой порог у них тоже у всех разный. Ей Ван год был. Клеточной связи уже более раз это и понимаешь, мам. Ну или что там, нервы, нейрон, ну неважно. А Сашке полгода всего. Понимаешь? Ну ладно. Ладно. Сказать уж ничего нельзя. Я пойду книжку почитаю, а ты спиди пока. Потом через 3 часа поменяемся. А? Мама вышла с детской. Хоть бы до утра хвател этого лекарства. Подумал Олег и тоже вышел. Перед сном Олегу позвонила жена. У вас точно всё под контролем? Хм. Несмотря на то, что она уехала только утром, девушка уже выглядела намного лучше. Расслабленная улыбка, укладка волнами, красивый дымчатый макияж, аж глаза залюбовались. Ты такая красивая, ответил ей Олег. Я про ребёнка вообще-то спросила. Да всё нормально с ним. Мы решили, что сначала мама с ним посидит, а потом с ним посидит я. Ну, у нас смена караула будет, понимаешь? Всё тут э рассчитано, не переживай. Как он сегодня? Ну, нормально, ему точно понравилось ездить на переднем сиденье. Олег. Да. Нормально всё, говорю. Он же в кресле в своём был, в детском кресле, в пристёгнутый. Пускай привыкает к экстриму. Купаться в ванной, кстати, ему тоже понравилось. Тёртое яблоко, ну, такое, сказал бы, что, ну, без фанатизма воспринял. Алёна тихо засмеялась. «Спасибо, Олег, я реально зря переживал вас. Смотрю, вы там отлично справляетесь». «Ну ты только не говори, что теперь на неделю там зависнешь у Светы, а?» Да нет, нет, конечно. Да он у, у вас там молока настолько не хватит. Я уже послезавтра утром примчу к вам. Завтра мы ещё погуляем, зайдём к нашей бабуле, сходим в кино ещё с девчонками, на вечер лазанью приготовим. Слушай, а я тоже хочу в кино с девчонками и лазанью хочу покушать. Можете и со мной тоже, а? А маму одну оставишь? А, да. Она с нашим драконом Саман точно не не справится. Ну, прости, Алён, не смогу приехать. Очень жаль. Улыбнулась девушка на экране. Ладно. Иди спи. Смотри, раньше обеда не просыпайся. Отоспись там в тишине, нормальненько так. Я сейчас тоже пойду ложиться, а то мне через 3 часа, ну, смена караула, ты помнишь, да? Береги Алёна прошептала эти слова, близко-близко наклонившись к камере. От вида её пухлых, накрашенных губ у Олега внутри всё заполыхало. Он тяжело сглотнул. «Угу. Буду. И нашего ребёнка береги, а то я тебя убью, если с ним что-то случится». Алёна посмеялась, а Олег всегда находил её юмор немного странным, даже жутковатым. Теперь он понял, почему его шутки ей не заходят. «Ладно. Ладно. Всё». Ты давай меня не задерживай. Я тебя люблю, и я пошёл спать. Спокойной ночи. И я тебя. Давай. Завтра позвоните мне. Олегу снился какой-то странный серый сон, который наваливается всегда как могильная плита. На утро ни за что этот сон не вспомнить. А когда находишься в нём во сне, кажется, что утро никогда больше не настанет. Там во сне была его жена Алёна, и там был сам Олег. Они как будто убегали от кого-то, прятались. Олегу было так страшно за себя, за жену, и вдруг он услышал пронзительный детский плач. Во сне Олег стал оглядываться, искать, откуда доносится звук. Но вокруг были лишь серые заброшенные дома и никого, кроме Алёнки. "Алёна!" вдруг встряпенулся он. "Это она!" кричала. Но не успел он понять, так это или нет, как неожиданно даже для него глаза Олега распахнулись. Было темно. И казалось, детский плач остался во сне. В реальности в квартире стояла тишина. Дверь в комнату была на распашку, и Олег хорошо слышал, что происходило в детской. Он решил, что это его мама возилась с Сашенькой, успокаивала его боикнула. Он слышал, как она ходила туда-сюда. Лекарство отпустило, наверное. Надо ещё дать. Широко озивая мужчина накинул тапки и собрался пойти в детскую. И внезапно Он услышал, что в коридоре хлопнула входная дверь. «Мам?» «Мам? Ты куда?» Он выскочил из своей спальни с маленьким пузырьком детского лекарства в руки и быстро побежал в прихожую. «Что, Олеж? Ты звал меня?» У мужчины внутри все оборвалось. Растрепанная женщина вышла из кухни, попутно завязывая пояс на халате. «Сашка!» Он кинулся в детскую. «Сашка!» Что? Что произошло? Но Олег не отвечал. У него затряслись руки. Флакон с детским лекарством полетел на пол. Саша на кроватке была пустой. Ох, господи. Женщина уже успела войти в детскую и теперь с сонным сознанием пыталась сама понять, что произошло. А ребёнок где? Упал, что ли? А? Она стала заглядывать под кровать. А Олега будто осенило. Дверь Он побежал в коридор, схватил с тумбочки телефон, первую попавшуюся в руки пару кроссовок и обыл их уже около лифта. "Ты куда, Олег, что происходит?" кричала Марина Анатольевна из коридора. Но у Олега не было времени отвечать. Лифт как раз распахнул свои створки. Холодный порыв ветра сразу обдал голые до колен ноги. Олег был одет в шорты и спортивную кофту с капюшоном. Но мужчина не замечал холода, он за всех сил прислушивался к ночным звукам. Вот где-то вдалеке шумела компания загулявших подростков. На дороге ездили редкие машины. И тут плач. Детский плач. Слева. Он пытался снова уловить его, вслушивался, как только мог. Вот вроде с хрипа, вот тихий кашель. А вот вроде в Ополя, а потом Гробовая тишина, чёрт да что ж ты загорать-то не можешь, сынок? Ну, давай, загори как следует. Дома бы ты так тихо себя не вёл, давай. Давай, Сашка. Попойдёт за тобой. Подобно спринтеру радик, мычало не разбирая дороги и ориентируясь только на слух, внезапно он понял, что пробежал уже 3 квартала и оказался на окраине города. Снова раздался плач Сашки вдалеке. Олег голову готов был поставить на то, что это был именно его Сашка. Он уже знал наизусть все интонации его плача. Но кто мог его украсть? Кому понадобилось воровать ребёнка из постели, прямо из родительского дома? Олег пока не хотел думать об этом. Он желал только одного вернуть своё чадо домой, ощутить в своих руках маленькое тельце, почувствовать его запах. Он бежал, пока не оказался в лесопосадке. Это было отдаленное место, и никто из их города там не бывал. Посадка была давно запущена, заросла кустами, сорняком. Для шашлыка и пикников в городе имелся отличный парк на берегу реки. Там и рыбу ловить можно было, и мангалы в аренду давали, а к этой посадке и дороги толком не было. Не раздумывая, Олег забежал под сень желтеющих деревьев. Сашенька больше не подавал отцу сигналы. В посадке было темно и очень жутко. Тогда Олег решил достать телефон и посветить фонариком вокруг. Ничего не видно. Все деревья вокруг одинаковые. Куда идти? Внезапно телефон в руке завибрировал. Алло. Алло, Олег. Ты что, мне звонишь среди ночи, а? Это был голос Кирилла. Кирюх, я не звонил. Я нечаянно, извини. Господи, ты что с тобой? Поратену тягол с какой-то странной. Ты пухаешь что ли там? Нет. Я бежал, Кирюх. Сашки нету. Его кто-то забрал. Ты что, прикалываешься? Ты скажи сразу, что прикол, не пугай так. Да нет, послушай. Я в посадке сейчас за городом. Его сюда принес, и походу я слышал его крик, но я не знаю, куда дальше идти. Блин, что делать, Кирюх? Подожди. А, сейчас. Я сейчас я приду к тебе. Ты куда придёшь? Куда ты придёшь, блин? К тебе, дурак. Ты в посадке или в парке? Это да в посадке я за городом. Ладно. Я выхожу, давай. Олегу где-то вдалеке снова послышался плач ребёнка. Кирюх, мне идти надо, давай. Олег сбросил вызов. Детский плач привёл мужчину почти в самое сердце лесопосадки. Фонарика на телефоне было мало, и рассмотреть что-либо было очень сложно. Олег метался из стороны в сторону, вертелся на месте. Ему казалось, что он слышит Сашины всхлипы то слева, то справа, то позади. Внезапно в кармане кофты завибрировал телефон. "Да, это я. Я понял." Точно? А, а то ты так заорал. Да я это ты приехал? Да, но тут, короче, близко подъехать не получилось, Олег. Но я, по-моему, слышу твой голос. Я сейчас подбегу к фонарям. Отлично. Давай, а то я уже сам не знаю, что делать. Давай не сбрасывай только это Ты расскажи, что произошло-то Да я сам не знаю К малой запищал ночью Я к нему А кроватка пустая, прикинь, Кирюх Подожди, я, кажется, тоже тебя слышу Что-то в кустах шумит Олег пригляделся к ближайшим кустам Заросы кустарника действительно трещали под чьими-то ногами. Олег. Олег. Ты слышишь вообще, нет? Олег не реагировал. Он увидел того, кто шёл сквозь кустарник и до кого он не был помехой. Луна как специально выплыла из-за тучи и пролила яркий лимонный свет на небольшую залысину между ветвиватых, хилых ясений. Олег стоял в тени от еще не опавшей листвы И во все глаза смотрел на существо, которое только что с глухим кряхтением выбралось из терна Невысокий человек Олегу максимум по пояс Карлик Лицо рассмотреть тяжело, его скрывала то ли накидка, то ли капюшон Что-то было накинуто на лицо и ничего нельзя было понять Спина карлика была изогнута в дугу. Казалось, что его ладони находятся практически на уровне коленей. Но самое странное, что было в этом человечке, сумка, которую он тащил на своём горбу. Она подпрыгивала на каждом шагу и стукалась об его кривой хребет, от чего маленький человек нервничал и бормотал что-то нечленораздельное. Кирилл шумел в трубке. Да мне идти. Тихо. Существо продолжало поспешно шагать и тащить свою ношу, совершенно не замечая того, кто следил за ним из тени. Олег не смог бы сказать, сколько прошло времени, пока карлик снова скрылся за деревьями. Не понимая, что он творит, Олег пошёл за ним следом. Я сейчас кину геолокацию Кирюх. Давай жду. Ответил Кирилл с того конца провода, и звонок оборвался. Олег быстро зашёл в приложение. Он старался не глядя выполнять привычные движения, чтобы не потерять след странного человечка, который уводил его всё глубже в заросли. Дороги как таковой не было. Мужчина пытался как можно тише красться за карликом, но в таком запушенном месте это было непросто. Он подумал, что не зря он прокачивал не только физуху для работы, но ещё и ловкость, скорость. Сейчас эти навыки ему пригодились. Они прошли уже около километра, по ощущениям, и внезапно горб карлика перестал мелькать впереди. «Нет, нет, нет, куда он делся?» Олег скинул в последний раз геолокацию Кирилла и подошел к месту, где в последний раз видел существо. Телефон завибрировал очередным вызовом от Марины Анатольевны. Блин. Не до тебя сейчас, извини. Олег быстро сбросил её звонок. Его внимание ничего не привлекало. Обычный отрезок лесополосы заросший молодняком. Ну, ветки поломанные валяются, много веток, листья пожухлые, по самое ещё колодке. Много листвы. Внезапно за спиной что-то громко затрещало. Олег нервно сглотнул, сжал кулаки и приготовился отражать нападение, и вдруг услышал знакомый голос. Ай, блин. Кажется, кроссовок насквозь пробил. Шип какой-то. Это ты, Кирюх? Да. Я. Сейчас, блин. А, колючки здесь жесть вообще. Можно стопу насквозь пробить. Давай, иди сюда. Олег быстро описал ситуацию с карликом, показал, где заметил его в последний раз. А потом заметил в руке друга топор на длинной рукоятке. А это ещё что? А. Это? Ну, я так думал, что ты же ни фига с собой не возьмёшь из оружия, а у меня дома же тоже арсенала нет. Так что вот топор взял. Только не потеряй, я с ним на рыбалку катаюсь. Ладно. Не оставь себе. Я какую-нибудь палку лучше найду. Да бери ты что? Я себе тоже палку прихватил. И он вытащил блестящую металлическую биту и хвастоливо покрутил её в руках, как крутой бейсболист. Ну ладно. Это посерьёзнее действительно. Хорошая палка. Пошли посмотрим вдвоём. Ты говорил, фонарь есть. Да пошли. Кирилл отстегнул от ремня на джинсах фонарь и стал им светить в разные стороны. «Смотри, дама!» Он кивнул фонариком в сторону груда сушняка. «Ну, ветки, и чё?» «Нет, ты поближе глянь!» Но Олегу не пришлось и присматриваться. Прямо из того бурелома раздался плач его сына. Ветки разлетелись в разные стороны, и очень быстро мужчины увидели, что этот завал был только для маскировки. А замаскирован был узенький проход – который уводил куда-то под землю. Давай я первый. У меня фонарик же. Ты прикалываешься, что ли? Дай сюда и пошли. Олег взял фонарик у друга, и они зашагали вперёд. В коридорчике было настолько узко, что мужчинам еле хватало места протолкнуться вперёд. Хорошо, что у меня нет боязни замкнутых пространств. Олег ничего не ответил. Он был очень сосредоточен, так как за те несколько минут, что они были под землёй, детский плач раздавался ещё несколько раз, но очень быстро прекращался. Да уж, не поздоровится тем, кто позарился на твоего малово. Кирилл снова попытался разговорить друга, но и этот заход не удался. Кирилл окончательно умолк, пока шахта не вывела их наконец в коридору по свободной. Это ещё что такое? Кто тут вообще живёт или прячется? Я не пойму это дома. Перед глазами Олега и Кирилла стояли несколько покосившихся ветхих шалашей. Древесина от времени разбухла, пошла трещинами. Казалось, что постройка вот-вот рухнет от малейшего дуновения ветра. Идём дальше. Олег зашагал вперёд. Они шли, не таясь. Светили по сторонам фонариком, разговаривали. Но по дороге не встретили ни одной души. А это что? Кирилл указал на почерневшее от грязи единственное здесь каменное здание. Не знаю. Церковь может. Олег пошел дальше. Да кому вообще молиться под землей? Ты что? Вроде на дом больше похоже. Да я не знаю, честно, Кирилл. Пойдем дальше. Он должен быть где-то здесь. «Тихо. Слышишь? Нет пока. Вот сейчас. А-а-а... Да... Да, слышу какой-то звук отдалённый, как будто влажную землю копают. «Давай быстрее». Олег встрепенулся и, не дожидаясь друга, помчался вперёд, огибая стоящие на пути покосившиеся сараи. Через несколько минут они уже снова шли. пробирались через коридор, который вывел их практически к такому же проходу, что и с другой стороны. Звук врезающейся в землю лопаты нарастал. Олег бежал, позабыв обо всём на свете, казалось, что он не замечал ничего вокруг, кроме лунного света впереди. Почти у самого выхода из пещеры его догнал запыхавшийся Кирилл. Он положил руку ему на плечо и тяжело дыша сказал: "Стой. Погоди." Давай не будем выскакивать, как два чёрта из табакярки, а просто сейчас подумаем, ну, хоть немножко, про план. А? Давай план какой-нибудь придумаем? Да какой нафиг план там, Сашка мой? Да, да, Сашка твой, мы сейчас его спасём, ты слышишь? Во что бы ты ни стала, мы его спасём. Сколько бы их не было, понимаешь? Ну... Ну, давай придумаем какую-нибудь стратегию, потому что нахрапом мы можем сделать только хуже. Олег, послушай меня, а? Ну, хорошо, тогда ты меня послушай. План такой. Мы вылетаем, сносим всем подряд этим ублюдком бошки. Берем моего сына и уходим домой. Нормальный план? Как тебе такая стратегия? Супер. Супер. Супер. Кирилл уже почти отдышался и говорил без передыхания. Но давай только не вылетаем, а потихонечку выходим, чтобы нас почти никто не заметил. Делаем всё тихо, Сашку за пазуху прячем, а потом уже бошки идёт. Пойми, я я боюсь, что они нас заметят и, ну, что-нибудь сделают. с сыном твоим с испугу. Да. Ой. Ну, верно говоришь. Как же рациональнее поступить-то. Ладно. Давай, как ты говоришь. Давай потихой. На освещённой ясной лунной поляне было несколько карликов, таких, как Олег видел в лесу. Стоя на коленях, они пали ниц перед необъятным сухим деревом и не шевелились. Около самого ствола, который уже давно, видимо, потерял свою защитную кору и теперь аж отсвечивал при луне, стоял карлик. Он был покрупнее остальных. Спина его была шире, чем у павших ниц. А голова огромная, как тыква. Он усердно копал твёрдую землю, пронзительно вгрызая солопатой в почву и аккуратно откидывал собранную землю в кучку. Некоторое время он возился у дерева, вдруг у его нок раздался жалобный писк. "Да сколько можно терять этот хляб", рассерженно пробормотал он, потом подобрал какой-то клочок земли и затолкал его куда-то Непонятно, куда. Но жалобный писк сразу затих. Всё. Посмотрели, идём. Олег больше не мог ждать. Он был уверен, что тот жалобный голосок принадлежал его родному сыну, у которого просто больше не было сил, чтобы плакать. Хорошо, давай. Э, ты с топором к дереву иди, а я прикрываю. На этот раз Олег был полностью согласен. Он и сам был не против задать трёпку тому нерасторопному горбуну. Они появились внезапно. Два огромных великана по сравнению с низенькими человечками. Олег с боевым воплем в два прыжка оказался у мощных корней столетнего дерева, и одним ударом своего кроссовка под дых отфутболил человечка подальше от дерева. Но его внимание сразу переключилось на комок у тех же корней. Сашенька перевернулся на живот и, покачиваясь, поднимался на свои ручонки. Он снова и снова пытался вытащить кляп из своего рта, чтобы подать голос, позвать на помощь своего папу. На всё это ушло от силы 5 секунд. "Сашка!" вскрикнула Олег и подхватил сына на руки. У сына изо рта торчал кусок мешковины. Как только мужчина вытащил его мальчик несколько раз глубоко вздохнул и обмяк. Всё, всё родное. «Мой ты родной. Папа тут. И мы идем домой. Понятно? Домой идем!» Но как бы это ни было странно, на пути у них становиться никто не собирался. Чумазые карлики стояли в сторонке, сбившись в кучу, как от ора овец. Они дрожали. Некоторые плакали, что-то причитали. А удивленный Кирилл, который приготовился быть боевой машиной смерти... стоял, опустив свою биту, и растерянно смотрел то на них, то на Олега. Что теперь делать-то будем, Олег? Просто уйдём? Нет. А то они могут пойти за вторым. Вы кто такие? Но карлики лишь затряслись и запричитали поще прежнего. Давай я, Олег, а. Люди, вы нам скажите, мы вас не тронем. Мы добрые. Вы просто на хрена украли этого ребёнка, а? И вы что собирались с ним сделать? Смотрите, если ответа мы не получим, мы к чертям спалим ваши хибары, понятно? Сожжём всё. Вообще всё здесь спалим, вы поняли? И это э Вот это дерево. Кирилл поглядел на дерево, скользнул по его мощному стволу вверх. самым звёздам. «Вы поняли? Грёбанное дерево ваше сожгём, так что лучше начните разговаривать». Для большего эффекта он вытащил из нагрудного кармана куртки небольшой коробок, вытащил одну спичку и зажёг её. А та разжалась ещё больше. Откуда-то из-за дерева раздался скрипучий голос. Карлик, который копал землю, уже поднялся и подошёл ближе к своим. Он решил отвечать за всех. «Во-первых, мы не люди, а Гаруны, подземные жители, о которых до сего момента никто и не подозревал». «Это не важно. Не важно, кто вы. Понял?» Сказал Кирилл, поглядывая на друга, который качал на руках своего сына и пытался понять, не нужна ли малышу медицинская помощь. «Вы мне скажите, вам нахрена ребенок?» От голоса Кирилла Гаруны дрожали, плакали. Но его это только раззадоривало. Так ты скажи им заткнуться, я отвечаю. Хорошо. Хорошо. Друзья, они обещали нас не трогать, если мы ответим на парочку вопросов. Давайте поговорим. Мы живём в этих местах много лет. Наша жизнь сводится к тому, чтобы брать человеческих детей, пока у них во рту ещё не появились первые зубы. И закапывать их в эту святую землю, прямо вот сюда, под корни. Это что за бред? Ну, возможно, вам кажется так, но для нас это нормально. Ну, так же нормально, как, например, лисес есть зайца. Это же нормально в природе. Ну или филину поймать, э, мышь и разорвать её. Мы вот тоже такие, мы этим живём. Это наш подарок небес. В аргулового дерева. Благодаря нему Гаруны те, кем являются, и мы гордимся этим. Я не надеюсь на понимание. Мне жаль, что этот ребенок оказался вам настолько нужным, что вы аж высадили, делили наше укрытие и явились прямо посреди таинства. Это ничего, все нормально. Мы подождем следующего раза. Ничего, все хорошо. Эм... Нет, тварь, не все хорошо». Вы суки. Вы украли сына мы. Вам теперь хана, ублюдки. Мужчина размахнулся топором, и тот пронёсся прямо около лица самого крупного из горунов. Господин, господин, не, не надо, не утруждайтесь. Э, плоды варгулового дерева дарят нам свою бессмертие. Мы не умрём. От топора нет, и от меча тоже не умрём. Стоит нам закопать младенца, и мы снова полны сил. Мы будем молодые и красивые. Кирилл бросил удивлённый взгляд на друга. Олег тоже не понимал, говорит этот карлик правду или тянет время, чтобы каким-то образом обхитрить их и выманить ребёнка. Он покрепче прижал к себе сына, который болтался в его руках как кукла. Тогда мы срубим это дерево. Понятно? Не будет дерева, не будет куда закапывать. Ну, ну что? что ж, воля ваша. Делайте как знаете. Кирилл взял топор из рук Олега и подошёл к дереву. Вблизи дерево было ещё необычнее, чем со стороны. Но Кириллу ничего не оставалось, он размахнулся, вложил в удар всю свою силу и еле увернулся от обуха, который от рикошета отскочила от ствола варгулового дерева, как будто ствол был из резины. Пред какой-то Кирюха размахнулся ещё раз. Кирюха не надо. Но прямо и Кирилл нанёс ещё один удар и снова топорище отбросило в сторону. Это такого просто не может быть, блин. Да так не бывает. Кирилл изо всех сил колотил по столу, каждый раз еле успевая отскочить в сторону от рикошета топора. Олег увидел, как горуны стали возвращаться в пещеру. Он понимал всю нелепость ситуации. Дерево неуязвимо. Гороны бессмертны. Всё, что сказал тот, их главный, правда. Сейчас Олег и Кирилл на мают, уйдут, и мерзкие карлики снова выйдут на охоту за детьми. Нужно было что-то придумать, но Олег не мог понять, что именно. Сын был у него на руках. Кажется, он спал, даже не плакал, бедный. Этот придурок Кирюха со всей дури продолжал лупить по дереву. Олег сел прямо на землю, получше перехватил ребёнка и сказал: "Да хватит уже, Кирилл. Иди сюда лучше, подумаем, как нам поступить. Мы же не можем просто так уйти. Или можем". Кирилл оставил свою нелепую затею и тяжело дыша присел рядом с другом. Я не знаю, блин. Я пытался как бог. А где эти голюны-то? Гороны домой пошли. А ты что, их нет, сам не остановил? То есть делать мне больше нечего. Что я с ребёнком на руках буду бегать за ними? Пускай идут. Нам надо с дерьмом что-то делать. Давай я завтра с бензопилой приеду, у тестя классная бензопила есть. Не надо. Если топор не берёт, то и пила тоже не возьмёт. Как Сашка? Да вроде нормально. Наорался бедный, смотри, вон красные пятна ещё по оставались на лбу. Да уж, досталось ему. Я не представляю, что было бы, если бы я не услышал его ночью. Ну Но если бы я, например, играл в наушниках в ком, как обычно, я бы не смог. Плить. Даже думать об этом не хочу. Да ладно, что ты начинаешь-то? Ну, не играл же, услышал, вот нашел его, выручился нулю, все окей. Ладно. Ты со мной как с дураком тоже не говори. Сигаретку дай лучше. Ты же завязал, ты че? Угу. Развязал. Нервы надо успокоить. Ладно. Но только Аленке не говори, что я тебе сигу давал. А то она мне башку оторвет. О, испугался. Да. Маленькая худенькая девочка оторвёт мне башку, угу. Давай. Да, она у тебя маленькая, э, худенькая, а вот как поглядит глазищами своими строго. У меня мороз по, по спине. Кирилл и себе подкурил сигарету. Когда на кончике сигареты залело огонёк, он выкинул ещё горящую спичку в сторону дерева. Блин, мамка опять звонит, десятый раз уже. Олег, смотри туда. Кирилл указывал на место, куда приземлилась ещё горящая спичка. Она угодила на отломанный кусочек ветки, который, наверное, отвалился от ствола, когда Кирилл махал топором. Веточка, подобно опалённому волосу, скукожилась и тут же рассыпалась в чёрный пепел. Кирюх, а ты же на машине, да? Ага. А бензин отолить сможешь? Через полчаса двое мужчин смотрели, как пылыхает зелёным пламенем варгуловое дерево. Дерево, которое дарило вечную жизнь, но взамен забирало чужую, детскую. И два начёта. Горуны тоже высунули свои кривые длинные носы из пещеры и наблюдали за тем, как сгорает дерево, благодаря которому они жили и ни о чём, кроме младенцев, не pekлись. Теперь им придётся менять весь свой устой. всю свою суть. Многие века они паразитировали на добром имени Варгула, а теперь дерево сгорело за считанные минуты. Причём его необычное пламя не передавалось на соседние кроны, чего очень боялись друзья. Они были готовы к тому, что придётся спалить всю посадку, лишь бы уничтожить это дерево. Но этого не случилось. Когда дерево догорело, и его пепел стал разлетаться по округе чёрным снегом, Кирилл заметил, что горуны стали возвращаться в своё подземелье. Что теперь будете делать, ублюдки, а? Без этой деревьяшки вы теперь завоеете. Помучитесь теперь за всех детей, которых погубили. Кирилл очень радовался, что затея с бензином помогла. Да. Варгулово дерево, честно. Раздался скрипучий говор крупного горона. Но вы и представить себе не можете, сколько в мире мест и существ, которые будут только рады дарить нам свои блага в обмен на что-то значимое. Мы уходим. Гарун закончил свою тираду и скрылся в темноте. В зеркале заднего вида занимался рассвет. Уставший Олег и измотанный Кирилл Ехали в такси обратно в город. "Вот ты придурок, а Кирилл. Нафига ты весь бензин-то почти слил?" "Да, да и пофигу. Я потом с канистрой приеду и отгоню тачку, главное э-э главное, что мы всё сделали, понял?" Олег лишь улыбнулся и снова отвернулся к окну. Сашка спал как ангел. Мужчина расплылся в умимительной улыбке. Эх, что бы мы без тебя делали? Счастье ты моё, и Олег прижал сына покрепче. Когда они грязные и замученные ввалились в квартиру, их сразу же выбежала встречать Марина Анатольевна. Ну, слава Господу, вы вернулись, Олег, ты мне всё расскажи теперь. Я тут чуть с ума не сошла, не знала, что и думать. Вы куда пропали? Вы где на находились вообще? Я уж думала, что если до восьми не явитесь, Аленку наберу. Олег посмотрел на настенные часы. Без десяти восемь. Успели облегченно, вздохнул он. Мам, я пойду его обмою, поменяю там подгузник, чистый надену, а ты молоко размораживай и давай, наверное, двойную порцию, потому что он, наверное, голодный, как волк. Когда Сашу наконец вымыли, высушили и покормили, он стал почти как прежде. Кирилл с Олегом смотрели, как он играет в своем шезлонге, как смешно дрыгает ножками и как тянет в рот погремушки. «Вот, айот!» – усмехнулся Кирилл и отхлебнул горячего чаю. «Угу», – отозвался Олег. «Знаешь, я еще что подумал о Кирюхе? А ведь это утро могло начаться для меня совсем по-другому. В ментовке, например». В слезах, в соплях. Эх, я ж тебе даже спасибо-то не сказал. Ну, хорошо. Давай, говори тогда спасибо сейчас. Спасибо. Ну, а если серьезно... Если б не ты, Кирюх, я бы... Ха, я даже не знаю, что там было бы. Ну, хорошо. Я молодец, я знаю. А... Ты вот, Олежка, на ребенка-то что наговариваешь? Вот сидит с себя парень, играет. А ты мне на работе рассказываешь, что плачет сутки напролет, спать нам не дает. Вон, сидит спокойно, играет себе. Брехун ты, Олег. Мам, а правда же, он не плачет долго уже. Олег встрепенулся. Сейчас, сейчас. Марина Анатольевна вытащила ложку из стола. И обратной стороной постучала по гладкой розовой десне внука. Все услышали звонкое цок-цок. Вот и ответ. Вылез зубик наконец-то, обрадованно воскликнула мама. Мужчины только переглянулись и улыбаясь отхлебнули чайку. На этом история заканчивается. Меня зовут Мухаммед. Вы находитесь на канале Мастерская Мухаммеда. Подписывайтесь, если ещё не подписаны. Смотрите в описание, там много интересного. Первый сезон, второй сезон, сейчас идёт третий. А у меня на этом всё. Удачи вам.